Глава 15. Жизнь и страдания одного тушканчика. Мексиканский тушканчик оказался огромной редкостью. Прозвонив все магазины, Вадим нашел его только в одном, на самой окраине города. Продавец тогда сразу предупредил, по телефону еще, что у них необычный зверь. Но Все это совершенно не смутило Вадима. Не до капризов тогда было. Но когда он приехал в крошечный подвал, в котором располагался зоомагазин, то в одной из клеток обнаружил их старого друга, которого они с Дашей уже имели честь покрасить в желтый цвет. От тебя и контроль за дикими животными, ядовито процедил Вадим. Он был сердит на еду Карловну. поскольку соблюдая легенду звонил интересовался судьбой их тушканчика и лживая тетка утверждала что тушканчик изолирован в карантин и будет отправлен в мексику первым же самолетом вадим снова купил тушканчика и повез домой. Желтая краска оказалась стойкой, поэтому можно было не подвергать зверька повторной покраске, о чем Вадим и сообщил Даше. На этот раз они были готовы к приходу контролера и настроены даже несколько кровожадно. Если бы Зинаида Карловна знала, что именно ее ждет, она бы не стала так спешить на вызов. Я открою! С хитрым и чуть хищным оскалом сказала Санька. Она открыла дверь и, не дав контролерши вымолвить и слова из заранее заготовленной речи, заявила: «Снимите обувь». «У нас не принято носить грязь с улицы, а то холера, чума, туберкулез!» Саня не очень понимала значение этих слов, но произнесла их настолько безапелляционно, что тетка послушно сняла сапоги и еще и шубу. Без своих пушистых доспехов она оказалась щуплой и жилистой, с маленькими ручками и ножками. «Я инспектор!» – начала была она, но тут в дверь снова... Зазвонили ЗВОНОК Это пришла бабушка Которая не поняла, куда делась ее гениальная внучка Вместе со своим непутевым семейством В целом, бабушкино негодование было оправдано Ведь по давней традиции, после отчетного концерта Они все вместе ходили в кафе пить чай с пирожными А, -а, -а тут <связь> ни ответ, ни привета «Это бабушка!» – озарила Марусю, которая тут же побежала открывать. При упоминании о бабушке у инспектора вытянулось лицо. Их прошлая встреча еще была жива у нее в памяти. «Я инспектор!» – снова начала Зинаида Карловна. Но ее прервала бабушка, которая всем своим накопленным возмущением обрушилась на инспектора – Вот вы мне и объясните, почему я, уважаемый в городе человек, должна страдать из-за вас Зинаида Карловна не чувствовала себя виновницей бабушкиных страданий, поэтому впервые в жизни не нашла что сказать «Моя внучка сегодня выступала!» Она играла, как маленький ангел. Она парила над сценой. Она была богиней музыки, напирала бабушка на контролершу, потерявшую уже всякую возможность понимать происходящее. Но вместо того, чтобы с наслаждением обсуждать каждую ноту ее великолепного концерта, я вынуждена припираться вот здесь вот, с вами. Надо сказать, что припирательством Это все назвать было довольно сложно, потому что инспектор не вымолвил еще практически ни одного слова. А Вадим, проанализировав ситуацию, подумал, что в каком-то смысле даже благодарен Зинаиде Карловне за возможность не обсуждать каждую ноту Машкиного концерта. В это время Тушканчик, не отличавшийся глубоким умом и чувством такта, Зашешхерился в клетке Вот, с откровенной радостью Зинаида Карловна бросилась к тушканчику Обвиняйте во всем его Я спасаю всех от эпидемий В этом доме дикий зверь Неизвестной породы Который должен содержаться под особым присмотром И я его изымаю И она уже была готова схватить клетку Но тут, на ее пути Появился Вадим. А вот теперь я задам вам, уважаемая Зинаида Карловна, один очень интересный вопрос. Как вы думаете, где я взял этого дикого и опасного зверя? И где ж вы его взяли? Упавшим несколько голосом спросила Зинаида Карловна. В магазине. И я на сто процентов уверен, что он не опасный и дикий, а тот самый наш тушканчик. Потому что, как вы видите, с него не успела исчисленять желтая шерсть. Это единственный желтый тушканчик в мире, который, по вашим словам, уже очень давно отправлен в Мексику. Вы обманщица. И я вам больше скажу. Вы аферистка. Таких? Обвинений Зинаида Карловна не получала никогда И самым страшным было то, что Вадим был совершенно прав И отрицать это было абсолютно бесполезно Она попятилась к двери, быстро надела сапоги, енотовую шубу и испарилась Более всего надеюсь, что ей никогда больше не придется встречаться с этой сумасшедшей и излишне умной семейкой. Когда за инспекторшей с грохотом закрылась дверь, настал черед бабушкиного возмущения. Ну? И зачем вы завели эту желтую нелепицу? У Даши же аллергия! Бабушкины слова подтвердил громкий Дашин чих. То, что она не плакала и не чихала от виндюки, еще не значило, что аллергия пропала. И тушканчику, пусть даже и желтому, и уже довольно любимому, надо было искать новый дом. Бам! а тебе не прекрасный мексиканский тушканчик?» — елейным голосом предложила Даша. «Адских денег стоит». признался Вадим. Бабулечка, ну забери к себе тушканчика. Он такой хороший. Пыталась уговорить бабушку ангел музыки Маша. Не-не-не-не-не-не-не-не-не. Вы что? Вы даже не фантазируйте. Уперлась бабушка. У меня постоянные конференции, международные конгрессы. Кто будет с этим вашим тушканчиком в это время? Непонятно. Я должна быть совершенно свободна от всяких животных и желательно от детей. Но дети это мой долг. А вот с этими вот тушканчиками вашими постарайтесь разбираться сами. Бабушка поняла, что никто не поддерживает ее в желании обсудить великолепную музыку и поспешила откланяться, оставив всю семью размышлять о судьбе тушканчика. Ну, можно, конечно, отвезти его обратно в магазин, сделал самое очевидное предположение папа Вадим. У меня и чек сохранился. По закону о защите прав потребителей я могу вернуть любой не подошедший мне товар в течение двух недель. Но нет уж, тушканчик — это не товар. Да и искать его каждый раз в экстренной ситуации замучаешься, резонно ответила мама Даша. Надо его оставить, но не у нас, а у кого-то из знакомых, чтобы при случае можно было его демонстрировать и горе не сдать. Из всех знакомых, которые не стали бы задавать ненужных вопросов, были только Коля и Светочка. Ну, у Светочки была жутко строгая мама и не менее строгий папа. Так что оставался только Коля. Пока звонили Коле, пока он шел, клетку с тушканчиком поставили в прихожей. Ну, подальше от мамы Даши. Почувствовав, что опасность миновала, Виндюка выполз из шкафчика. В полутемной прихожей тушканчик немного светился. потому что Даша использовала краску с эффектом свечения, когда его красила. Индюка подошел к клетке. «Привет», — сказал он Тушканчику. «Это твою желтую спину я прикрываю, амиго!» Тушканчик говорил со странным акцентом. «Не удивляйся, я же родом из Мексики!» Мой родной язык испанский, а русский я так учу последние несколько лет. А как же ты попал сюда? Виндюка не встречал еще иностранцев. Сюда конкретно? На розовый коврик прихожей? О, это длинная история. Пожалуй, я начну свой печальный рассказ с самого своего рождения в трущобах Мехико. При рождении я получил гордое имя Педро и был подарен маленькой девочке, которая полюбила меня без памяти. Ее звали Кармелита. И мы каждый день гуляли по залитому солнцем двору с бассейн, где благоухали розы. Знаешь ли ты, Амиго, как благоухают розы в полдень? Кармелита построила для меня маленький домик Из розового мрамора Где по вечерам я слушал пение цикад Но в один миг Наше счастье разрушилось Кармелиту похитила мафия Ты знаешь, что такое мафия, амиго? Это страшные люди Они украли Кармелиту И я был свидетелем похищения И меня бросили в клетку К диким бродячим кошкам Они чуть не разорвали меня на тряпки Но в последнюю секунду Когда смерть уже схватила меня Когтями за горло Меня спас сердобольный старик Он отвез меня в порт Где продал морякам Русские моряки были добры ко мне Кормили, чем могли Но морская качка не выносима. О, амиго, ты знаешь, что такое морская болезнь? Я болел ею все дни, что мы были в море, и был счастлив оказаться на твердой земле. Моряки продали меня в зоомагазин, где меня частенько хотели купить, общупывали, обсматривали, но почему-то не брали. Я тем больше нравились хомяки и кролики. Кролики? Их хомяки. И однажды в магазин ворвался мужчина. Как я сейчас понимаю, он неплохой человек. Но тогда я чуть не умер от страха, потому что он схватил меня. А потом женщина превратила мою нежную шерстку в этот желтый кошмар. А ты знаешь, Амиго, как я был красив раньше. У меня был нежный бронзовый отлив, изысканный, бородистый. Но не это самое страшное, нет. Когда меня покрасили, я попал к страшной женщине. Это хуже мафии, Амиго Она монстр Она приволокла меня в чудовищный подвал Где были десятки, сотни других животных Все плакали, Амиго, все рыдали Но она никого не слышала Она тыкала в них иголками Пичкала их таблетками, а некоторых Самых красивых Она отправляла нас Страшную смерть Я случайно видел одну лису Которую превратили в неживую оболочку Но я Я был настолько страшен И жалок что меня не было никакого смысла превращать в чучело. Впервые я порадовался, что лишился своей красоты. Меня продали снова в тот же зоомагазин, откуда опять купил ваш Вадим. Но я до сих пор, до сих пор не могу забыть этого подвала, где плакали звери и птицы. Особенно мне было жалко одного совёнка. Он все расспрашивал о каком-то потерянном друге, надеясь, что линяющую сову не отправят к этому таксидермисту. Тётела из него вышло бы неважная. Совёнок? переспросил Виндюка с скрывающимся голосом. «Да, уже подросток. Не очень маленький, только что полетел. Крылья оперяются, уже почти не осталось пухать. Смешной такой». Виндюка заметался по прихожей. «Это же надо. Вот Туралей Завенок, вот все-таки отправился искать Виндюку. И теперь непонятно, что с ним случилось». Какой-то ужасный подвал, чучело. совенка надо спасать. Когда Коля пришел за тушканчиком, Виндюка носился по всей прихожей, как бешеная белка. Да что с тобой такое? Удивленно спросил Коля. Совенок, совенок в беде, только и смог сказать Виндюка. Он рыдал, стенал и в конце концов собрал вокруг себя все семейство. С горем пополам удалось выяснить, что произошло, а когда ситуация немного прояснилась, Маша задумчиво сказала. Ребята, А помните, мы на прошлой неделе были с вами в зоопарке? Все помнили и закивали головами. Вот мне кажется, точнее, я уверена, что там была новая сова. Она сидела в отдельной клетке, а под клеткой была табличка, что эта сова – подарок от некоего ЗКЗ. Так вот, я почти уверена, что ЗКЗ – это Зинаида Карловна. Злобина! Вот ее визитка. Она ее оставила и в прошлый раз еще. И это и есть наш совенок, которого мы ищем. Тогда решено, заявил Коля, который уже вытащил тушканчика из клетки и гордо посадил его себе на плечо. Завтра мы идем в зоопарк спасать совенка. Виндюка, и не смотри на меня с такой тоской. Сегодня уже все закрыто. А нам еще нужен план. Потому что просто так зверей из зоопарка не отдают.